Глава 13. Ева разочарованно просматривала рапорт о наличии депозитного сейфа Шерон Дебблесс в нью-йоркских и иных банках. Не значится, не значится, не значится. Ни в Нью-Йорке, ни в Нью-Джерси, ни в Коннектикуте, ни в Вашингтоне, ни в Виргинии. Но Шерон наверняка имела где-то сейф. У нее были дневники, которые следовало держать в безопасном и в то же время легко доступном месте. Ева была убеждена, что узнает из дневников о мотиве убийства. Не желая донимать фини просьбами о проведении более широкого поиска, она занялась этим сама. Начав с Пенсильвании, Ева двинулась на северо-запад и добралась до границы с Канадой и Квебеком. У фини ушло бы на это раза в два меньше времени, но результат оказался бы тем же, отрицательным. Теперь на юг. Она начала с Мэрилэнда, и где-то на полпути к Флориде компьютер опасно зашумел. Ева прикрикнула на него и хлопнула ладонью по монитору. И если эта развалина доживет до раскрытия дела, она не побоится бюрократической волокиты и добьется замены старья на новую систему. Уже больше из упрямства, чем питай какие-то надежды, она устремилась на запад, к скалистым горам. «Слишком ты хитроумна, Шерон», – думала она, – получая один за другим отказы. Ты не могла спрятать свои дневники за границей, ведь тогда тебе пришлось бы всякий раз проходить таможенный досмотр. Да и зачем забираться в такую даль, тратить деньги на переезд и прочее? Куда удобнее немедленный доступ. Раз о твоих дневниках знала мать, о них могли знать и другие. Ты наверняка хвасталась ими, потому что любила доставлять людям неприятные минуты. При этом ты была уверена, Что до твоего сокровища никто не доберется. Оно где-то близко. Черт бы его побрал. Ева закрыла глаза, чтобы лучше представить эту женщину, с которой знакомилась все ближе. Она старалась понять, каково это. Ощущать власть над людьми, пользоваться ею, вертеть кем вздумается. Внезапно Еве все стало ясно. Вымышленное имя. Вот что использовала Шерон Дебблесс, чтобы никто не мог испортить ее игру. Наверное, это было что-то простое, знакомое, сразу пришедшее ей на ум. Вот когда простота хуже воровства. И все-таки даже хитроумия Фини не хватило, чтобы отпереть этот простенький замочек. «Шерон Баристер!» – крикнула Ева. Награда ждала ее в банке «Bringstone International Finance». Город Нью-Арк, штат Нью-Джерси. Шерон Баррестер владела не только депозитным сейфом, но и счетом на сумму 326 тысяч долларов. Победно улыбаясь, Ева запросила ордер. Спустя три часа она расхаживала по кабинету у Витни, стараясь унять дрожь в руках. «Где-то есть еще один сейф», – твердила она. «Я уверена, что дневники в нем». «Никто вам не мешает его искать, – далась». Я буду искать и наверняка найду. Она остановилась, резко обернулась. Энергия била из нее фонтаном. Ей хотелось действовать. А как мы поступим со всем этим? Она указала на папку у него на столе. У вас есть дискета, изъятая из ее сейфа. И моя распечатка содержимого дискеты. Это тоже немало, майор. Настоящий список шантажистки. Фамилии, суммы. И Симпсон, тут как тут. Где ему и положено, по алфавиту. Я умею читать Даллас. От напряжения у него уже ломило в затылке. Но он крепился. Наш босс не единственный Симпсон в городе, не говоря о стране. Я уверена, это он. Ева кипело Ей необходимо было выпустить пар. Вы знаете, это не хуже меня. Но тут много и других интересных имен. Губернатор, католический епископ. «Респектабельная президентша Международной женской организации. Даже один вице-президент». «Сам вижу», – перебил ее Уитни. «А вы помните, кто вы такая, Даллас?» «Представляете себе последствия?» Он поднял руку, не давая Еве возразить. «Подумаешь, список имен, какие-то цифры?» «Стоит всему этому выйти за пределы моего кабинета, и все. Конец и вам, и расследованию. Вы этого хотите?» «Нет, сэр. В общем...» «В общем, сперва найдите дневники и связь между Шерон Деблос и Лол и Стар, а потом мы прикинем, какие карты у нас на руках. Пока ясно одно. Симпсон как-то замешан в этом деле. Он знал Шерон Деблос. Не исключено, что она его шантажировала. А теперь он лезет из кожи вон, чтобы помешать следствию. «Значит, мы должны его обойти», Уитни запер папку в свой сейф. «Никто не должен знать, что вы раздобыли, далас даже фини Ясно?» «Так точно, сэр». «Понимая, что ничего больше не добьется, я бы пошла к двери. Но у порога обернулась. «Довожу до вашего сведения, майор, что в этом списке нет одного имени. В нем нет Рорка». Уитни поймал ее взгляд и кивнул. «Я же сказал, далас «Читать я умею». Мигающий огонек на пульте в кабинете сигнализировал о свежем сообщении. На поверку их оказалось целых два. Оба от судмедэксперта. Ева отозвалась и услышала. «Готовые анализы по вашему соседу, далас «Поздравляю! Вы попали в яблочко!» «Черт!» – она провела рукой по лицу. «Пришлите мне результаты!» Хета Фанштейн открыла дверь на ее звонок. Ева почувствовала аромат лаванды и свежеиспеченного домашнего хлеба. «Лейтенант Даллас!» Миссис Фанштейн приветливо улыбнулась и пригласила Еву войти. На телеэкране разглагольствовали участники ток-шоу. Зрители имели возможность подключиться к программе и стать полноправными собеседниками. Темой обсуждения был нашумевший законопроект О реорганизации системы образования. В данный момент на экране мелькали лица женщин и детей разных возрастов. Каждый говорил о своем. Стоял невыносимый шум. «Как мило, что вы зашли. У меня уже перебывало немало гостей. Это очень утешает. Хотите печенье?» «Спасибо». Ева тут же выругала себя за согласие. Села на диван и обвела глазами маленькую уютную квартирку. «Вы с мистером Файнштейном, кажется, раньше держали пекарню?» «Да», – донесся из кухни голос Хет и Файнштейн. Потом послышались ее шаги. Мы перестали этим заниматься всего пару лет назад. И надо сказать, дела шли отлично. Люди любят настоящую выпечку. А у меня всегда неплохо получались пирожные и торты. «Вижу, вы продолжаете заниматься этим дома». Хета поставила на столик блюдо золотистых бисквитов. «Да, доставляю себе такое удовольствие. Слишком многие не имеют понятия, что такое домашняя выпечка. Это, конечно, дороговато, но ведь стоит того». Ева попробовала печенье и не могла с ней не согласиться. «Наверное, пирог, которым лакомился ваш муж перед тем, как умереть, тоже ваше изделие». «В моем доме вы не найдете магазинных поделок», — гордо объявила Хетта. «Стоило мне что-то вытащить из духовки, и Джо мигом это уплетал». «Значит, тот пирог испекли вы, миссис Фанштейн?» Старушка помигала и отпустила ресницы. «Да, я». «Знаете ли вы, что погубило вашего мужа, миссис Фанштейн?» «Знаю», — она вздохнула. «Обжорство. Я говорила ему, не ешь». Специально предупреждала. «Не трогай этот пирог. Он для мисс хеннеси Соседки, напротив. «Для мисс хеннеси Ева недоуменно покачала головой. «Так вы...» «Конечно. Я знала, что он все равно его слопает. В этом смысле он был очень эгоистичен». Ева откашлялась «Не взяли выключить телевизор?» «Что? Ах, простите». Хозяйка вспыхнула и приложила ладони к щекам. «Очень невежливо с моей стороны. Я так привыкла, что он все время включен, даже перестала замечать. Сейчас, минутку. Это новая система». Ева терпеливо ждала, когда она выключит телевизор. «Поразительно. Эта женщина умела печь отравленные пироги, но не могла справиться с собственным телевизором. Чего только не бывает». «Миссис Фанштейн, прошу вас ничего не говорить, пока я не зачитаю вам ваши права, и вы не убедитесь, что все поняли». «Вы не обязаны давать показания». Слушая Еву, Хета ласково улыбалась. Когда формальности закончились, она с легким вздохом произнесла «Я и не ждала, что это сойдет мне с рук». «Что именно, миссис Фанштейн?» «Отравление Джо. Хотя...» Она по-детски поджала губы и лукаво взглянула на Еву. «Мой внук – адвокат, настоящая умница. Так вот, он говорил, что поскольку я не велела Джо есть пирог, специально предупредила, не трогай, то виноват случившимся сам Джо. Теперь она смотрела выжидательно. Вы хотите сказать, мисс Файнштейн, что добавили в пирог с заварным кремом цианистой калий с намерением убить мужа?» «Нет, милочка, я хочу сказать, что добавила в пирог цианистого калия и очень много сахару, и запретила мужу к нему прикасаться». «Джо», — сказала я, — «не смей даже нюхать этот пирог с заварным кремом. Я испекла его не для тебя. Ты меня слышишь, Джо?» Старушка безмятежно улыбалась. И он ответил, что все отлично слышит. «Прежде чем уйти к подруге и играть в карты...» Я повторила для верности. «Я серьезно, Джо. Не трогай пирог». Я подозревала, что он не послушается. Но решал он уже сам. «Разве не так? Если хотите, я расскажу вам про Джо». Она подвинула Еве под нос с печеньем и, видя, что так колеблется, весело рассмеялась. «Дорогая моя, вам совершенно нечего опасаться. Даю слово». Я только что скормила целую дюжину очаровательному мальчугану из квартиры сверху. В доказательство своей искренности она сама взяла, не глядя печенье с блюда. «Так о чем я?» «Ах, да, о Джо!» «Он мой второй муж», – доверительно начала миссис Фанштейн. «В апреле исполнится полвека, как мы женаты. Он был хорошим супругом и неплохим пекарем. Но некоторым мужчинам... противопоказано уходить на покой. В последнее время он стал совсем невыносимым. Только и делал, что жаловался, ныл, упрекал меня. Сам не прикасался к муке, но зато стоило ему увидеть миндальное пирожное мигом в рот. Что и говорить, этой женщине можно было посочувствовать. Сделав над собой усилие, Ева спросила. «Вы отравили его за то, что он слишком много ел?» Розовые щечки хеты обиженно надулись. «На первый взгляд может показаться именно так, но на самом деле все куда серьезнее. Вы еще так молоды, милочка, и, наверное, не замужем?» «Нет. Семья, конечно, источник комфорта, но иногда она страшно раздражает. Со стороны невозможно понять, что происходит между супругами. Джо был нелегким спутником жизни». И, к сожалению, обладал дурным характером. Как ни грешно, плохо отзываться о покойных. Он любил доставлять мне неприятности, лишать маленьких радостей. Например, месяц назад я испекла на праздник поваров прекрасный торт, башни удовольствия. Так он нарочно слопал половину. А потом еще заявил, что, мол, сухой. Хета поперхнулась, до сих пор переживая оскорбление. «Можете вы себе такое представить?» «Не могу», – отозвалась Ева слабым голосом. «Он сделал это, просто чтобы меня позлить. Так он показывал свою силу. Я уже тогда решила испечь этот пирог, только надо было все приготовить. А когда испекла, наказала ему его не трогать и ушла играть в картишки. Я совсем не удивилась, когда, вернувшись, узнала, что он не послушался. Недаром он был обжорой». Хетта взмахнула печеньем, прежде чем отправить его в рот. А обжорство – один из семи смертных грехов. Он заслужил такую смерть в наказание за свой грех. вкусное печенье Угощайтесь!» «Раз старушки подкладывают яд в пироги с заварным кремом, значит мир сошел с ума», – думала Ева, наблюдая за невозмутимым спокойствием Хетты. «И ведь, скорее всего, почтенная бабуля выйдет сухой из воды». Даже если ее посадят, то определят на кухню, где она с радостью будет выпекать печенье и пироги для остальных заключенных.